Глава вторая. Марья из рода Як. Я так и застыла, глядя на трехэтажный дом. Был сложен из белого, чуть поблескивающего камня. Хрусталем в свете зимних звезд сверкали покатые, а местами и остроконечные крыши. Заманчиво сияли в окнах с расписными узорчатыми ставнями огни, маня теплом и обещая уют. «Мы почти на месте. Марья, чего замерла-то?» «Нам что, туда?» — поразилась я и уставилась на кота. И сразу поняла, почему, пока мы добирались к особняку, кружила такая ненормальная метель. И как я сразу не догадалась, что пурга была магического происхождения. То, что щеки льдинки покололи, да чуть ветер с ног не снес, это я еще легко отделалась. Могла, к примеру, заблудиться в этой метели, сгинуть навеки. Снежная магия... «Очень опасная, порой непредсказуемая, владеют ею немногие». «Кот!» — протянула я, сощурившись и ожидая пояснений. «Ну что сразу кот? Вокруг дома чары сплетены защитные, никого затевающего зло, не пропускающие. А предупредить не судьба? Хоть представляешь, чем подобно чревато? Ничего бы тебе, Марья, эта сила не сделала!» Обронил кот и как-то загадочно посмотрел на меня, словно на что-то намекая. Я хлопнула глазами и снова сощурилась. «Я помочь хочу, а ты...» Кот насупился и забил по снегу хвостом. «Ты с ума сошел! Дом явно богатый, знатный, раз хозяева смогли искусного в снежной магии колдуна нанять!» «Боишься, значит, — верно понял Оливер». А как под мостом ночевать, так не страшно ей. У ведьм, вообще логика есть? «Моя метла по тебе плачет», — сердито сказала коту. «Под мостом, возле реки, разве что мавки могут пожаловать, почуя в силу. Но с ними я справлюсь. А здесь?» «Да если в этом доме кто узнает, что я ведьма из рода Як и за обман сдаст в тюрьму, не видать мне больше белого света!» Значит, надо сделать все возможное, чтобы не узнали, — уверенно заявил кот и, решив прервать наш спор, направился к заснеженным воротам. Стоять в преддверии ночи посреди улицы смысла не было. Возвращаться под мост, раз уж согласилась на подобную авантюру и зашла так далеко, тоже не хотелось. Поэтому я вдохнула поглубже и вошла в распахнутые ворота. И оказалась в саду. невероятной красоты. Деревья, накрытые сверкающим снегом, словно невесомыми паутинками, тянулись со всех сторон. Направляясь к жилью по одной из вычищенных каменных дорожек, я старалась даже случайно не коснуться присыпанных снегом веток, будто было в этом действии нечто запретное. Наверняка какая-то магия наложена. Тряхнула волосами, прибавила шагу. Не время сейчас об этом думать. Я настолько продрогла в метеле, что никакие бытовые чары бы не помогли. Пытаясь хоть как-то согреть руки, стала на ходу их растирать. Вскоре догнала Оливера, который завернул за угол дома и остановился у одной из дверей. Ей, похоже, пользовались слуги. Очень уж неприметно просто она выглядела. «Боюсь, мне там не особо обрадуется, так что приду к тебе, как окажешься на месте. Удачи, Марья!» и этот прохвост почти мгновенно исчез за деревьями, оставив меня одну. Впрочем, где ведьма не пропадала? Решив не сдаваться и во что бы то ни стало получить и работу, и кров, я открыла дверь и оказалась в небольшом помещении. При моем появлении под потолком встрепенулись магические огни в светильниках, но тут же затихли. В комнате, на скамьях, накрытых теплыми одеялами, расположилась с десяток девушек молчаливые хмурые и все как одна одетые в форму магов ботовиков темно голубое платье и белый передник я скинула свой плащ отряхнула его у порога тут же поймав чей то ехидный смешок похоже магички бытовики даже снег с одежды убирали при помощи ворражбы раньше бы я подобной насмешки не стерпела ответила бы легким и коточным сглазом, но сейчас лишь прикусила губу Не в том я положении, чтобы мстить за подобную мелочь да затевать драку. Я не успела присесть на свободное место и оглядеться как следует, как дверь, ведущая в дом, распахнулась, и в комнату вошла высокая, стройная женщина лет тридцати. Абсолютно черное платье, строгое и закрытое, с воротником под самое горло. Это почему-то первое, что бросилось мне в глаза. Подобную одежду носили разве что темные колдуны да ведьмы, а еще надевали на похороны. На носу же ледяная полночь, большой праздник, а она в черном. Бледное лицо, щеки без румянца, пронзающие и прощупывающие черные глаза, от которых по коже шел мороз и хотелось спрятаться. Темные волосы собраны в аккуратную прическу, которая лишь добавляла ей чопорности». Она не стала ни здороваться, ни представляться. «Его светлость занят, поэтому собеседование с ним для вас всех отменяется. Что делать? Мне-то идти некуда!» Тут же послышался разочарованный дружный вздох, будто девушки пришли не в служанки наниматься, а на жениха посмотреть. «Хм... Большую часть прислуги мы набрали, осталось всего одно место». Спокойно продолжила женщина, так и не соизволившая назвать своего имени. Кто все еще желает получить работу, в течение получаса должен выполнить мое задание. И если результат меня устроит, подпишет стандартный договор найма для прислуги. Большинство девушек поднялись и недовольно скривились, накинули свои плащи и платки на волосы, и за ними хлопнула дверь. В комнате нас осталось всего трое. Светловолосая девушка моего возраста, с каким-то безразличным взглядом, представившаяся Радамирой, русоволосая и румяная Любава, да я. Незнакомка внимательно посмотрела на нас, кивнула и открыла дверь, выходящую в коридор. Слева оказалась очередная небольшая комната, в которой стояли горы немытой посуды, чаны с водой и несколько грязных столов. Женщина взмахнула рукой и все это разделилось на три равные части. «Отмыть, очистить, чтобы все блестело и сверкало. Вернусь через полчаса». «Но мы не успеем», — вспыхнул Радомира. «Значит, в служанки не годитесь, и оклад в пять золотых за две недели вам не светит». Отрезала она, покидая комнату. Любава смотрела незнакомки вслед удивленными глазами, словно не верила в услышанное. Такая оплата была нереально хороша, да что уж говорить. Я за свое колдовство у бывшего начальника за две недели получала два золотых, и то, если постоянно их с него стрясало, а тут пять золотых. Хотя и требования к работе за такие деньги немалые. Я оглядела грязный стол, чан с холодной водой и гору немытой посуды. В первую очередь придется очистить именно стол, чтобы потом к нему не возвращаться. Накинула легкие отводящие чары. Раз уж решила выдавать себя за бытового мага, так никто не должен видеть мою настоящую вражбу. Теперь окружающим будет казаться, что я применяю обычные стандартные заклинания. И после этого уже не стала отвлекаться на то, что творилось вокруг. Очищающим заклинанием отскоблила стол, Для воды в чане шепнула два заветных слова, нагревая и запуская очищение после использования, и принялась за посуду. Звенели хрустальные блюдца, сверкало серебро и золото на кубках и кувшинах, искрились белизной кружки и пиалы. Эх, видела бы меня сейчас бабуля. Наверняка бы ее удар хватил от того, как Марья из знатного рода як зарабатывает себе на кров и еду. Я поставила последнюю чистую тарелку на стол, остудила воду, и как раз успела вовремя. Дверь тотчас распахнулась. Снова показалась чопорная незнакомка, дававшая нам задание. Я мельком глянула на Радомиру. Девушка отмыла лишь третью часть посуды. Ее чары были слабыми, а сама она медлительна. Любава справилась так же быстро и уверенно, как и я. Девушка еще успела и полы при помощи заклинания помыть, и магические огни сделать поярче. В руках той, что давала нам задание, возникли лист и перо, и она протянула все это любаве Девушка обрадованно подписала, даже не вчитываясь в условия. Радамира равнодушно пожала плечами и покинула комнату. Я осталась стоять на месте, все еще надеясь на невозможное чудо. Мне так сильно и отчаянно нужна была эта работа, на моем месте любая бы ведьма применила подчиняющие чары повернула свою судьбу но я не готова была действовать нечестно давным давно выбрав свой путь не желала с него сворачивать ведь одно дело бывшему начальнику заслуженно наворожить рога и копыта а другое подло забрать то что тебе не причитается незнакомка выпроводив любаву и отдав кому то указания вопросительно посмотрела на дверь и на меня. И я все же решилась. Мне нужна работа. Неужели у вас не осталось больше ни одного свободного места? Вам же требовались бытовые маги и домовые. Праздники скоро, лишние руки не помешают. Рекомендации есть? Вдруг спокойно спросила она, еще раз оглядев мою работу. Я покачала головой. Представляю, чтобы написал мой бывший начальник, рога которого не выведет ни одно известное зелье. Обойдусь без его помощи. В доме действительно будет много гостей. Планируется грандиозный праздник. Все тем же строгим голосом сказала женщина, гордо вздернув подбородок. У нас есть еще одно место для служанки, которое будет выполнять самые разные поручения. Если готовы его занять... Я сжала кулаки и уточнила, о каких обязанностях идет речь. какова оплата, и в итоге, услышав ответ, согласилась на это предложение. В конце концов, быть на побегушках мне не впервой, а шанс задержаться здесь очень велик, да и других вариантов не имелось. Незнакомка щелкнула пальцами, и передо мной появился свиток с договором о найме. Я читала его внимательно, не желая ничего упустить, и только после подписала. «Меня зовут биатрис. «Я экономка в доме наследника рода Кощеевых». Наконец представилась она, и сердце ушло в пятки. «Убью Оливера!» Знатный дом говорил, богатый, а про то, чей он, ни словом не обмолвился. И я, главное, не задумалась, зачем это он у реки еще на меня чары наложил, не расспросила. Знал же наверняка, не пропустен защита Кощеевых, в свои владения ведьму из рода Як, в статую ледяную обратит. Да и никто в моем роду никогда не нанимался служанкой к этому семейству. Только мне это в голову и пришло от безысходности. Враждовали мы с давних пор, и пусть никто причин не помнит, канули они во тьму, что за огненной рекой. Да только до сих пор стараемся не пересекаться. Но какой выбор оставался мне? я как представлю, что опять придется возвращаться на мороз и под тем самым мостом ночевать, а, возможно, и снова повстречаться с боевыми магами, так даже и сама встреча с наследником кощей кажется уже не столь страшной. Идемте, я покажу вашу комнату. Подъем ранний, список обязанностей оглашу после завтрака. биатрис вовсе не замечая моего замешательства, распахнула двери, ведущие внутрь особняка, и вышла в коридор. В таких домах обычно шаги эхом отдаются от пола, но под ногами оказался темно-синий ковер, который приглушал звуки. Стены белые, словно сделанные из снега, поблескивающие в свете магических светлячков. Я не удержалась и украдкой их потрогала, но под рукой оказался камень. Некоторое время мы петляли по коридорам, затем поднялись на третий этаж и остановились у неприметной двери. «Единственное свободное место — чердак. Там, конечно, пыльно и грязно, но вам, как опытному магу-бытовику, не составит труда навести порядок», — заявила биатрис и с прямой спиной, словно проглотила палку, гордо пошла обратно. «Нет, ну и порядки тут», — возмущенно уставилась ей вслед, и от моих искр магии потухли ближайшие светильники, погрузив коридор в полумрак. Мысленно прокляла Оливера, С тоской посмотрела на ступеньки, ведущие наверх, и стала подниматься. Чердак, к слову заметить, оказался небольшим, но вполне теплым и уютным. Видимо, располагался на самом верху одной из башен, которые я видела снаружи. Окон не имелось, но двустворчатая дверь наполовину была застеклена. Первое, что я сделала, наложила на нее три вида заклинаний. Защитная, восстанавливающая былой вид и очищающая. полюбовалась на белой створке, расписанной синим узором, запустила побольше магических огней, огляделась. Когда-то тут действительно жили. Об этом говорили кровать и два сундука, покрытые пылью. Совсем рядом с ними расположился стол с двумя стульями, а у противоположной стены огромный камин, из которого залу век не выгребали. В закутке имелась небольшая ванная комната с горячей водой, и я обрадовалась еще больше. Я повесила сумку на дверцу и вытащила оттуда зелье для уборки. С заклинаниями придется возиться дольше, выплетая и шепча заветные слова, а ведьминский эликсир подействует быстрее. Главное, родовую магию не призывать. Но с этим я точно справлюсь. Я вылила немного зелья на ладонь, приподняла ее, дунула, и по комнате закружился маленький вихрь, собирая пыль и мусор. Распахнула щелчком двери, позволила ветру унести его куда нужно. Следующее, что сделала, призвала воду и тряпки, зашептав заветные слова, чтобы откликнулась нужная сила. ворожить пришлось долго, глаза начали слипаться, и я с трудом удержалась, чтобы не уплыть в сон. Наконец чердак засиял чистотой, и я удивленно рассмотрела выбеленные стены, все с теми же неизменными узорами, которые были на стенах внутри дома. белоснежный пушистый ковер и легкий булдахин над кроватью. В камине весело потрескивали дрова, огонь бросал причудливые блики на стены. Вполне уютно и можно жить, особенно если про мост вспомнить. Я быстро вымылась и забралась под теплое одеяло, проваливаясь в сон. Может, и хорошо даже, что я попала в дом наследника Кощея. Уж тут меня точно стражи искать не будут. Главное, чтобы не случилось беды, не сталкиваться с самим новоявленным кощеем Но в таком огромном доме это вряд ли будет проблемой. «Марья, поднимайся, на завтрак опоздаешь, весь день голодная ходить будешь, Беатрис, знаешь, как строга!» Я открыла один глаз, потом второй, уставилась на Оливера, сощурилась, резко схватила его и зло рыкнула. «Ты куда меня затащил, кошак несчастный?» «Почему же несчастный?» — взапил он. «Я милый, белый и пушистый!» Я скептически уставилась на Оливера, потому что «милый, белый и пушистый» — это не про тех, кто живет в доме наследника Кощея. «Работу получила?» «Получила. Крыша над головой имеется имеется?» «Да ты меня благодарить должна и сливками отпаивать за помощь, а ты...» Я приподняла Оливера за шкирку и уточнила. «Запихнуть ягу в дом Кощея — это додуматься еще надо!» «Ой, да вы вряд ли встретитесь, разве что мельком, и плюсов для тебя тут больше, чем минусов!» «О да, особенно учитывая, что любой из рода Кощеевых Может, одной только силой весь город либо в камень превратить, либо в лед. А на завтрак, между прочим, блинчики с малиновым вареньем дают. И если не успеешь, тебе ничего не достанется...» Снова сменил тему кот. Я отпустила его и молча встала с постели, отправляясь в ванную умываться. «Марья, ну что ты дуешься? Я же как лучше хотел...» «Тебя, между прочим, по всему городу вон ищут». «Да ну!» — поразилась я. «Портреты твои развешивают», — наябитничал кот и подкатил лапой мне по полу свиток. Я развернула лист, уставилась на рисунок. Все, что там было от меня, — это рыжие волосы да, пожалуй, веснушки, горбатый нос, кривые зубы и ярко-желтые глаза. То ли у моего начальника плохо со зрением, то ли... Неужели наворожил?» Покосилась на кота. «А что? Я теперь тебе кто?» «Друг», — сдалась я. не -е -е, я твой фамильяр». Кот довольно потерся о ноги, и мне ничего не оставалось, как наклониться и погладить его по шерстке, а после и вовсе почесать за ушком, слушая довольное мурлыканье. Собралась я быстро и как-то легко нашла кухню, хотя дорогу туда не знала. Интуиция в этот раз не подвела. Внутри было жарко, шумно и многолюдно. Получив у одного из поварят тарелку с кашей, блюдце с блинами и малиновым вареньем и медовый ароматный сбитень, принялась за завтрак. Оливер остался на чердаке, решив никому на глаза не показываться. Я, слушая сплетни слуг, ела. «Нет, ты представляешь, Ань, они всю ночь город прочесывали, искали!» — воскликнула кореглазая брюнетка, всплескивая руками. Глаза у нее озорно сверкнули из-под белоснежного, сильно накрахмаленного, похрустывающего чепца «Я бы этого прохиндея и на порог не пустила, Лиля! Всех домовых разогнал, и невесту-хозяину не найти так будет, а пора бы уже!» — добавила вторая горничная, щедро намазывая масло на хлеб. «Так друг же!» — поразилась Лиля. Аня только укоризненно головой покачала. «А что, правда, что полдюжины невест на Сматрина прибыло, а еще две дюжины в пути и вот-вот появятся?» — не утерпела третья девушка, сидевшая рядом с нами. «Учитывая, сколько комнат приготовлено, как бы драки-то не случилось», — обеспокоилась Аня. «А что? И такое бывало? Не выдержала я, гадая, правда ли это про такое количество невест или нет». Сиди смотрины у наследника Кощея уже, а все без толку. Смотрит он на девиц, но сердце его холодно. Говорят, скоро совсем ледяным станет, если жара и огня любви не почувствует ответила Лиля. — Ты новенькая, да, раз не знаешь этого? — Вчера только на работу взяли, — честно созналась я. Расспросить подробнее о смотринах я не успела. На кухню влетела встревоженная Беатрис, — И все сразу стихли и решительно притворились, что их тут нет. Кое-кто даже под стол сполз, в надежде спрятаться. Она оглядела кухню и задержала взгляд на мне. мария отнеси его светлости завтрак!» И на что я надеялась, когда думала, что не встречусь с кощеевым И Оливер еще недавно в этом же убеждал. «Эх, и ведь не откажешься!» Сама договор она ими вчера подписала и на все условия согласилась. Все дружно охнули, зашептались. Дарья заболела, а Василинка ногу подвернула. Неожиданно пояснила встревоженная биатрис Сейчас она разом растеряла и свою строгость, и чопорность. Может, вчера просто для вида старалась перед новенькими и не понять. Девушки как-то понимающе переглянулись. Я поймала на себе несколько сочувственных взглядов. Пару шепотков о том, что Влад с утра был сильно раздраженный и совсем не в духе, а значит, может и чары применить, если ему что не понравится. А кому бы хотелось на себя опробовать ледяную магию кощеева Ух, и повезло мне, что тут скажешь. — Живее давай! — прикрикнула Беатрис, тут же принимаясь раздавать указания другим слугам. На кухне моментально поднялись шум и суета, заносились служанки и поварята. Я с трудом подавила вздох и направилась к столу, где стояли разные блюда, приготовленные для хозяина дома. Взяла среднего размера поднос, уставилась на яство, исходящее приятным ароматом. «А что он хоть любит?» — не выдержала и спросила у суетившихся поваров, которые едва обращали на меня внимание. Те задрожали и пальцами показали на уставленный стол. Все какое-то блеклое, странно выглядевшее. То ли желе, то ли холодец. бр Это у наследника Кощея такой вкус? Я бы такое точно есть не стала. Огляделась задумчиво, сощурилась. Чуть дальше стоял только что приготовленный омлет с зеленью, помидорами и копчеными колбасками, присыпанный сыром. Хм, вот же, похоже, для него еда. А тут какие-то заготовки, наверное, поставили для будущего обеда и ужина. Поймать и расспросить кого-то из поваров и их помощников не представлялось возможным. Суета на кухне набирала обороты, а время поджимало. Я решительно поставила тарелку с омлетом на поднос, добавила парочку хороших бутербродов, подумала с минуту и сделала наследнику Кащея горячий какао и сверху присыпала белыми зефирками. Аромат стоял такой, что хоть сама второй раз завтракай. И гордо подняв поднос... отправилась в столовую. Попадавшееся время от времени стража нервно дергалась и странно на меня косилась. А я что, глаза вниз, вся такая скромная и незаметная, словно серая мышка, раз уж суждено с наследником Кощея, Владом Кощеевым, пересечься. Главное, внимание его ничем не привлечь. Столовая, отделанная в голубых и белых тонах, казалась уютной и нарядной. За длинным столом, накрытым белоснежной скатертью, сидели двое мужчин. Судя по тому, что один из них, расположившийся ко мне спиной, ел, завтрака дожидался наследник Кощея. Сегодня он был иначе, чем в первую нашу мимолетную встречу. Белоснежная туника с серебряным узором по вороту безумно ему шла. Волосы собраны в косу, и никакого тебе венца на голове. — Ты погибели моей хочешь, Влад, да? Неожиданно раздался мужской голос, и я чуть не выронила под нос. Сам Кощей пожаловал. Вот что значит не встречаться с колдунами вражеского рода, не попадаться им на глаза. Это вот я понимаю, прямо в яблочко. И когда одну несчастную ягу покинула удача? Я едва не споткнулась и с трудом удержалась, чтобы не бросить взгляд на Кощей. Лишь когда отошла на достаточное расстояние, осмелилась укратко его рассмотреть. худощавый и высокий, с острыми скулами и подбородком, с абсолютно черными, как тьма, глазами, одет в алый костюм, украшенный позолотой. — Время у меня еще есть, — спокойно ответил его внук и наследник. — Время у него есть, — прогрохотал Кощей. — Смысла он в отборах не видит. Хочешь несчастным остаться? — Дед, не начинай, — устало отозвался Влад и потер виски. Сердце тревожно заныло, и рука сама бросила в напиток каплю силы с искренним желанием помочь снять головную боль. «Хорошо, что я утром нашла среди вещей заговоренный амулет. Мою силу Кащеев почувствовать не должен. А если такое и случится, не распознает он ведьминых чар. Истинная ворожба, она ведь от сердца идет, не в словах спрятана. Уж я-то, ега точно знаю». Поставила перед внуком Кащея омлет, пристроила бутерброды, Осторожно принесла чашку с горячим напитком с подноса на стол. Влад как-то странно покосился на еду. Поднял голову, и мы встретились взглядом. И вовсе не черными у него оказались глаза, как я думала. Передо мной словно бездна морозная разверзлась. Светло-голубая цвета льда на зимней реке. Незнакомые чары опутали, сковали так, не вдохнуть, не выдохнуть. они коснулись сердца, обожгли до самого дна. Это же не бывает вот так. Даже я, ега в сорок седьмом поколении, в это не верю, чтобы с первого взгляда и навечно как прикованы друг к другу. Но я смотрю в ясные и чистые глаза, каждой клеткой чувствую силу, силу, что всем холод дарит, а меня согревает, и не могу оторваться». Как же это по-ягушински-то вляпываться в неприятности? Хотя Влад Кощеев не станет ими для меня. Он будет моей погибелью. Для него я уже и звезды все с неба готова осыпать. Проклятые Кощеевы чары! — Не знал, внук, что ты предпочитаешь еду для слуг, — раздался голос старшего Кощеева. И мгновение, в котором нас было только двое, я, светлая ведьма из рода Як, и Влад, темный ледяной колдун, Разбилась хрусталем, разлетелась на осколки. И слова Кощея не сразу до меня дошли. От ужаса вздрогнула. Попятилась, прикидывая, успею ли сбежать, позволит ли. Еду для слуг наследнику Кощееву подала. Тут-то страже на меня так странно косились. В столовой вдруг оказалась Беатрис. «Спасение мое, не иначе». «Ваша светлость, ваша милость, простите». «Новенько у нас, сейчас же уволю, и завтрак вам лично подам». Экономка всеми силами пыталась закрыть меня собой и подтолкнуть к двери. «Оставьте», — спокойно сказал Влад. «Завтрак?» — выдала биатрис едва ли не начиная заикаться. «Девчонку». Экономка открыла рот, словно собиралась что-то сказать, но благоразумно промолчала. Тут же опустила взгляд и вежливо склонилась. «Идите», — коротко велел Влад. Беатрис зыркнула на меня взглядом, показывая жестом на дверь и давая понять, что легко я у Кащеева отделалась, а вот трепки от домоправительницы будет не избежать. «Девчонка», — начал было Влад, «Марья», — не выдержала я, тут же прикусив язык. «Пусть останется», — ледяным голосом отрезал он. «Но...» — попыталась спасти несчастную меня Беатрис. «Идите». А слушаться Беатрис не посмела, а я так и осталась на месте, когда за ней закрылась дверь. Влад уставился на меня, прошелся медленным взглядом с ног до головы. То ли оценивал, то ли что-то прикидывал, постучал по столешнице пальцами, и дерево тут же покрылось ледяным узором. Я не вздрогнула, хотя должна была от страха бежать со всех ног или прятаться под столом. Я как зачарованная смотрела на дивную магию, сгорая от любопытства, как он это делает без всяких плетений и заветных слов, одной силой воли. И ведь не расспросишь, что самое обидное. Влад Кощеев едва заметно сощурился, глаза сверкнули динками, а потом кивком показал на кувшин с какао. Щуки вспыхнули огнем от стыда, когда поняла его намек. Никогда еще Егене приходилось кощеевым за столом прислуживать. Осторожно взялась за ручку, добавила в его кружку напиток, зачерпнула немного зефирок, посыпала и отступила. Влад сделал глоток и чуть развернулся к деду. «Смотрю, у тебя совсем бардак, внук!» Не выдержал князь, и я выдохнула. «Раз разговор переключился на другое, мне можно не опасаться, что меня распознают». «Дед, не начинай опять. Это мой дом. Сам разберусь и справлюсь. Хозяйка твоему дому нужна, чтобы о таких мелочах, как наем прислуги, заботилась. У меня биатрис есть. Она десятерых стоит». Какое-то время Кащей с внуком еще поспорили на эту тему, а затем все же приступили к завтраку. Я стояла в стороне. Кащей с внуком ели, изредка переговариваясь. Время от времени я подливала Владу какао и подсыпала зефир. Один раз сменила грязную тарелку на чистую. Старший Кощеев в моей помощи не нуждался, чему я сильно обрадовалась. Наконец оба поднялись. Кощей вышел первым, и за дверями послышались встревоженные и порой заикающиеся голоса слуг. Влад же покидать столовую не спешил. Остановился возле меня, и я тут же опустила глаза еще ниже. Нельзя попадать под его чары. Надо, если не быть как все... что казаться такой. Спасибо. Было вкусно. И эти простые слова заставили меня мгновенно забыть про все благие намерения. Так и уставилась на наследника Кощея, открыв рот. Он что это? Правда меня поблагодарил? Снизошел до простой служанки? Этот высокомерный и ледяной мужчина? Наверняка от подобного в каком-нибудь селении сейчас дождь польется вместо желанного снега. Ладони протяни, Велел — велел Зачем? Влад посмотрел на меня так, что спорить расхотелось. Сила попробовала вырваться, недовольная моим положением, и я с трудом ее удержала. Послушалась, куда же деваться. С рук Влада сорвалась снежная магия, и в ладонь мне скатился прозрачный сверкающий камень. Я вытаращилась на него. — Держи. — Заслужила. — Чем это? Тем, что принесла ему еду? Так даже не я ее готовила. Да из за кого он меня принимает? За нищенку, которой его милость нужна, но гордости не имеется ни капли. Неужели Влад думает, будто любого так легко можно купить? Сначала рассматривал как диковинку, потом пытался припугнуть своей силой, а теперь решил облагодетельствовать. Вот же колдун темный, гад ледяной. Пока я пылала гневом, Кощеев уже был у двери. Я аккуратно положила камень на стол и отвернулась. Глаза защипала от несправедливой обиды. Я прикусила губу, чтобы не дать пролиться слезам, и зло выдохнула. «Не понимаю, что такое накатило. Ну, подарили тебе камень, Марья. Бери да радуйся. Тем более у тебя за душой ничего нет, кроме артефакта, который никак не зарядится, нескольких зелий и припасенного запаса трав. Да если продать княжеский камень...» На эти деньги можно год жить припеваючи, еще и останется. А мне больно от этого подарка. Так, словно по-живому режут. Не возьму я его. Ни за что не возьму, чтобы последние крохи себя сохранить. Впервые вижу, чтобы кто-то отказывался от моего подарка. Раздался за спиной ледяной голос Влада. В нем буквально полыхала ярость, и сила кощеева тут же окутала меня, спленала холодом. Не вдохнуть, «Не выдохнуть нормально. Ноги так вообще будто приросли к полу. Придется стоять, терпеть и надеяться, что не обратит меня в лед наследник кощее «Чего же ты от меня хочешь, Марья?» В воздухе еще сильнее похолодало, словно по залу прошлась метель. Стены стали покрываться инеем, по полу пополз мороз. Я, наверное, сошла с ума, потому что нашла в себе силы, развернулась». и предсказуемо встретилась с Владом Взглядом. Глаза у него теперь сияли, словно река на солнце. Морозная сила окутывала его всего. Он сделал всего лишь шаг, сокращая расстояние до невозможного. Его губы были непозволительно близко. Между нами искры вспыхнули желания, и множество нельзя. Непреодолимая пропасть... но мы все равно потянулись друг к другу и замерли. «Ты чем меня приворожила, Марья? Что в еду добавила?» Неожиданно выпалил он, и вокруг нас закружилась вьюга, отрезая путь к бегству. «Я могла бы ее развеять, мой огонь бы позволил, но...» «Нельзя мне себя выдавать, весь город ведь ведьму из рода Як ищет». «Да больно надо, а камень не беру, потому что не я этот завтрак делала, не мне награду и получать». Кащеев выпрямился, смерил злым взглядом и взмахом руки убрал метель. «Вот это мастерство! Мне бы так научиться!» Еще один взмах, и распахнулась дверь, за которой стояли слуги. «Главного повара ко мне!» Почти тут же вперед вышла средних лет женщина в белоснежном переднике. Дрожа склонилась перед наследником Кащея. «Как зовут?» «Алевтина». Пролепетала она, готовая прямо сейчас свалиться в обморок. Кащеев взял со стола камень, вложил его в руку женщины. Завтрак был невероятно вкусным. Спасибо. И, не глядя ни на кого, уверенным шагом покинул столовую. Слуги словно примерзли к месту, смотря ему вслед и не двигаясь. «Беатрис, пусть теперь Марья мне к столу накрывает. Это мой приказ. Ясно?» — раздался голос хозяина дома из-за поворота. Что-то упало и разбилось, послышался голос биатрис Да, ваша светлость! Несколько мгновений царила тишина. Алевтина поднесла глазам камень и выпалила. — Настоящий самоцвет! Представляете? Да он впервые меня за восемнадцать лет за еду поблагодарил! — поразилась она. Слуги высыпали в столовую, рассматривая подарок хозяина, восхищаясь и радуясь, а я молча стала убирать со стола, надеясь, что никто меня не заметит и ни о чем расспрашивать не станет. Вскоре Беатрис пришла в себя и разогнала слуг. Посмотрела на меня, несшую поднос с грязной посудой на кухню, и тихо велела. «Как справишься?» Отправляйся на гостевой этаж камины с трубами чистить. Часть гостей приедет до обеда, остальные ближе к вечеру. Нужно успеть согреть комнаты. Понятно. Значит, и трубочист из этого дома сбежал. Потому-то им столько магов, бытовиков было необходимо. Даже трубы чистить некому. Я кивнула и потащила поднос на кухню. На полпути опомнилась, решила его приподнять левитацией и пока шла, развлекалась тем, что посуду при помощи магии почистила. На кухне царил ажиотаж. Что-то парилось, варилось, шипело и ароматно пахло. По воздуху летали ножи, опускались на доски, резали зелень, овощи и мясо, венчики взбивали молоко и сливки, слуги шептали заклинания и вытаскивали из кладовой все больше и больше корзин со снедью. На меня никто не обратил внимания, и, оставив посуду, я поспешила чистить камины. В гостевом крыле было тихо и пусто. Прибывших поселили в соседнем, уже приведенном в порядок. Двенадцать комнат с каминами. да быстро я не управлюсь. Шутить с чарами, в которых замешан огонь, даже не попытаюсь. Зашла в первые покои, осмотрелась. Все чисто и красиво, роскошно и дорого. «Мебель изящная, обитая бархатом святыми ножками. Кровать высокая, пуховая». «Ну, как у тебя дела?» — раздался голос Оливера, и когда я оглянулась, увидела кота в дверях. «Пока жила без знакомства с семейством Кощеевых, были лучше», — честно ответила я. «Ммм...» — озадачился кот. «Нет, ты представляешь, сначала его светлости завтрак отнеси, потом выясняется, что эту еду только слуги едят». «Неужто заморозил?» — встревожился кот. «Да где там? Понравилось ему. Даже камень попытался вручить». «Какой камень?» — растерялся Оливер. «Бриллиант при помощи магии сотворенной». «А ты что?» «То! Не нужен он мне. Я что, нищенка последняя?» Кот странно мяукнул, будто чем-то поперхнулся, подобрался ко мне и уставился огромными зелеными глазищами. «М-да». его еще никто не отказывал. Мстить ведь будет. Теперь каждый раз ему еду носить, — пожаловалась я. Это ты еще легко отделалась. Мог бы и заморозить. Пусть бы попробовал. Я ему, знаешь, что бы устроила? Знаю. Потому-то Влада и жалко. Попал мужик. Крепко ты его зацепила. Не выдумывай, Оливер. Лучше давай камины буду чистить, долго с ними возиться. Я призвала силу, зашептала заветные слова, запустила ветры в трубу, чтобы вымели сажу, и после взялась за очистительные заклинания. Когда камин сверкал и радовал глаз, сложила дрова и подвинула каминную решетку. Мой фамильяр к тому времени покинул покои, наверняка отправился подслушивать и разузнавать последние новости. в следующей комнаты я чистила таким же способом. Это была долгая выматывающая работа, требующая сосредоточенности. Крупинки золы оседали на моей одежде и волосах, но убирать их я не спешила. Все равно ведь испачкаюсь. Этим камином конца и края нет. Обед мне принес кто-то из слуг, и я перекусила, сидя прямо на полу возле огня в одной из комнат. Судя по тому, что меня не призвали накрывать Владу на стол, его в доме не было, наверное, занят тем, что встречает гостей. Впервые чувство ревность встряхнуло волосами, отгоняя непрошенное чувство. «Пусть с кем хочет проводит время. Не мое это дело. ни пара мы с наследником рода Кощеевых. Не на что мне надеяться. Незачем сердце свое бередить, а душу тревожить огнем запретным и манящим». Едва я поднялась, решив приняться за работу, как в комнату проскользнул Оливер. мария там невесты прибыли. Хочешь на них посмотреть?» «А нужно...» Не удержалась я. Кот подобрался ближе, заглянул мне в глаза и тихо спросил. «Значит, в самое сердце Кощеев тебя поразил?» «Да?» «Ну что ты выдумываешь, Оливер?» Возмутилась я. «Да я по твоему выражению лица все вижу. Сама ты не хочешь в отборе невест поучаствовать и сердце Влада растопить?» «Сглажу», — пообещала я. «У тебя получится». Ты способная и гораздо лучше всех тех девиц вместе взятых. «Наколдую лягушачьи лапки, собачью шерсть и блох», — добавила я. «А если чувство окажется взаимным, вы оба обретете счастье. Прокляну и не помилую. Вот же, ягаты, Марья, сглажу, заколдую, прокляну», — передразнил Оливер. «Между прочим, участвовать в отборе может любая девушка, обладающая магическим даром выше среднего. У тебя тон -то самый-самый высокий». «И как ты себе это представляешь? Я, во-первых, пусть и знатного рода, и магией не обделена, но забыл, что мы с Кащеевыми враждуем. Во-вторых, добиваться расположения мужчины...» «Гордость тебе не позволяет», — закончил Оливер. Проще этого мужчину другой женщине отдать. Я так и понял. Кот, Кащеев на меня даже не посмотрит. Где это видано, чтобы служанка в отборе невест участвовала? Да меня старший Кащеев съест и косточками не подавится. На радостях-то, что ему попалась ега Какая то сложная, Марья. Говорю же тебе. «Для участия в отборе только уровень дары имеет значение. На остальное кощеевы и не посмотрят». Я сощурилась. «Ну-ну, это первое время. Потом, конечно, да, но к тому времени Влад в тебя влюбится и...» «Оливер, прекрати нести чушь. Я категорически против участвовать в каких бы то ни было отборах. Давай закроем эту тему». Кот надулся, явно обиделся, потому что глазами своими зелеными сверкнул так не по Какое-то время мы молчали, и я поднялась, хватаясь за тряпки и щетки, вновь решив приняться за работу. — Ладно, Марья, не хочешь — не надо, но на невесты хоть давай вместе взглянем. — И вот кем я с тобой становлюсь, Оливер? — покачала я головой. «Ну, — но неужели тебе совсем не интересно «Даже ни капельки!» Я посмотрела на грустную мордашку кота, у которого даже усы печально повисли, и не смогла спрятать улыбку. «Уговорил, чудо мое пушистое! Пошли, посмотрим на невест!» Оливер обрадовался моему решению, накинул на нас чары невидимости, прикрыл их еще и отводящими глаз, заявив, что его магия в таких случаях сильнее и надежнее, и мы отправились к лестнице. Осторожно пробрались к перилам, сели, спрятавшись в уголке, и выглянули в просвет. Внизу, в приличном по размерам зале, собралось немало народа. Стража стояла вдоль стен, оставаясь на стороже. Слуги, которые приехали с гостями, расположились неподалеку от входа и старались казаться неприметными. Но по их взглядам становилось ясно, что им и боязно оказаться в гостях у кощеевых и очень любопытно. В центре зала находился старший Кощеев и его внук. Влад, в отличие от деда, одетого в черно-алый парадный костюм, расшитый золотом, остался в неизменно черном наряде с серебряной вышивкой. На распущенных волосах сиял венец с льдинками-камнями, напоминающий искрящийся лунный свет. Судя по всему, представление невест и знакомства только началось. Мы с Оливером успели вовремя. Первой к Владу подошла и учтиво склонилась блондинка, одетая в белую шубку, расшитую лазоревыми цветами. Светлая коса до пояса, щуки чуть тронул нежно-розовый румянец, губы пухлые, соблазнительные. — Это Аленушка, троюродная племянница царя Берендея, — сказал Оливер, пока я смотрела на девушку, воркующую с Владом. Задержалась она недолго, чуть покраснела, стрельнула напоследок в сторону старшего Кощеева глазами и неторопливо отправилась в сопровождение слуг в гостевые покои, которые ей отвели. Следующая девушка тоже оказалась блондинкой, одетой в нежно-голубой плащ с узорами, напоминающими знакомую вязь охранных знаков. Это она соперниц, что ли, опасается? Но на Влада смотрит спокойно, уверенно, даже немного высокомерно. Или мне кажется? Марфа! дочь северного князя. Тот давно желает породниться с родом кощеевых уже третью свою дочь на Сматрины присылает. Что просит водкуп, поинтересовалась я. Серебряные рудники на окраине земель Кащеевого рода, да только влатня не отдаст их, металл-то в тех местах заговоренный, из него любой меч выкуй, и никогда клинок не заржавеет и не сломается». Я хмыкнула, разглядывая Марфу, поднимающуюся по лестнице. Что-то меня в ней напрягало, тревожило, но мысль, что именно, постоянно ускользала. Может, я просто чувствую в ней то, что способно распалить сердце Влада? Тряхнула головой, вглядываясь в следующих гостей. Их было три, и подошли они все вместе. Первая, представившаяся Галиной, черноволосая и темноглазая, искренне улыбнулась на приветствие Кощеева. вторая русоволосая Алисия с большим любопытством смотрела на венец влада пару раз даже прикусила губу словно хотела стащить украшение с головы кощеева и потрогать камни Третья, с чуть отдающими рожаной волосами и забавными ямочками на щеках руана во все глаза таращилась на старшего кощея магички из академии магии пояснил кот этим кощеев вообще не интересен «Это ты так решил, потому что Алисия на венец Влада пялится, а Руана на кощее Не удержалась я от ехидства. «Да к Владу ректор на каждое смотрино отправляет тройку лучших выпускниц. Все надеется, они выведают у него какие-то магические секреты». «Признаться, эти секреты я бы хотела выведать», — заметила осторожно. «Это какое же из них?» как он одним усилием воли управляет магией, — созналась я, — для начала. Как-как? Все чувства заставляют остыть, откинуть от себя. Этому годами учатся. Самоконтроль и сила воли способны и не на такое. Оливер, а ты откуда все это знаешь? И про невест тоже. Слуги разговорчивы. От них и не такого наслушаешься, пока под столом на кухне будешь сидеть. «Это за пределами дома Кощеева ни слова не скажут, магическая клятва не позволит, а тут хоть сутки напролет обсуждай хозяина. Главное, чтобы Влад не услышал, да в ледяную статую не превратил», — понимающих хмыкнула я. «Разумеется, он сплетен, не любит. Да кто им обрадуется?» Только и о нем, и о моей бабуле, и о ведьмах нашего рода они все равно появляются, обрастают невероятными подробностями, и никакая магия от них не защитит. Мы помолчали, наблюдая, как Кащеев провожает взглядом троицу магичек, а кощей хмурится. — И все? Больше невест не будет? — поинтересовалась я. Смотрю, не особо-то Влады жалуют, а ведь он и красив, и смел, как рассказывают. Разве что его сила многих пугает. Он вполне разумно ее использует, Марья. Уж ты-то должна была заметить. Я удивленно приподняла брови и посмотрела на Оливера, но тот сделал вид, что не понимает моего взгляда. На самом деле невест должно прибыть с дюжину. Наверное, змей Горыныч с дочерьми опаздывает, а кого-то в пути задержала метель, доберутся на днях. Влад с дедом о чем-то тихо переговаривались. Слуги носили сундуки и вещи. Я поднялась, собираясь уходить, и вдруг охнула. «Что случилось?» — встревожился Оливер. «Ты говорил, у девушек дар должен быть выше среднего, а я магии вообще не почувствовала». Учитывая, что в первые отборы невесты чуть не разгромили Владу особняк, устраивая друг с другом разборки, Он наложил чары, не позволяющие девушкам, участвующим в отборе, использовать силу. Я впечатлилась. Это какой же мощью нужно обладать, чтобы подобное сотворить? — А как же твои слова, что Кащеевы выбирают невест по магическому дару? — Да его и так чувствуют. Ни Кащею, ни его внуку для этого не нужны никакие артефакты и заклинания. — Хм... «А ограничения магии?» «Они касаются не только потенциальных невест, но и всех гостей». «А слуг?» — спросила я. «Только тех, которые прибыли с гостями. А так?» «В дом же Влад только бытовых магов набирал. Тут опасаться нечего, их способности он никак не блокировал». Кот забавно фыркнул явно гордился, что под носом у Влада Кащеева, предусмотревшего, казалось бы, все нелепые случайности, провернул дело. Провел и устроил на работу ведьму из рода Як. — Оливер, тебя к врагу даже засылать страшно. Его сразу становится жалко. А еще говорят, это мы ведьмы, существа коварные и опасные. — А вы, по большей части, не силы опасные, — о своей непредсказуемостью и фантазией. Так что, ты хоть свари Владу успокаивающего зелья про запас, чую, пригодится. Кот попыталась я поймать наглеца, но куда там? махнув рукой на своего питомца, скрывшегося за поворотом, я отправилась дальше чистить камины. Влад Кощейев. Голова раскалывалась, я столько сил потратил за ночь. что последствия не заставили себя ждать. Дед пытался поговорить о невестах, а мои мысли были заняты пропавшим Оливером, сбежавшей Маарой и Суженой. Звякнули столовые приборы, боль спицей впилась в висок. И тут чье-то осторожное магическое вмешательство сделало то, что не удавалось мне — сняло хворь. Хм, сердце забилось чаще, и меня окатило очередной волной огня, как тогда, во время первой встречи с суженой посреди метели. Или я просто перенапрягся, вот и мерещится она мне даже сейчас в обычной служанке. — Не знал, внук, что ты предпочитаешь еду для слуг. Вдруг раздался голос деда, и я опустил глаза в тарелку и уставился на кружку с какао и зефирками. Что на это сказать? Да, я так сосредоточился на своих чувствах, что едва замечал что кладу в рот но вкусно однако бросил взгляд на служанку и после завтрака попытался ее отблагодарить а она мой драгоценный камень не взяла ярость плеснула опалила горло я готов был сорваться и превратиться на халку в лед, потому что и у меня гордость имеется, но почему то сдержался что за темное бездна происходит Может, все же приворот? Надежда пусть и слабая, но имелась. Только на меня разве что подействуют сотворенные ведьмы из рода Як. Это семейство по силе равно нам, кощеевым Хотя магия у них иная. Не на чистой силе работают, а как истинные ведьмы, просто желая и закрепляя действия чарами до да заветными словами. Про их зелья я вообще молчу. Там и сундука с алмазами не жалко отдать за каждое, так они хороши. Отпустил служанку, отправился встречать гостей. Дед сиял, как сундук с самоцветами. Каждой потенциальной невесте отвесил комплимент, и я начал подозревать нехорошее. Что-то он затеял, и чую, мне это не понравится. Может, рассказать ему про свою суженую, что уже встретил, но пока не нашел? Подумал и откинул эту идею. Не поверит ведь, посчитает, что хочу сорвать очередные смотрины, а ссорится с дедом. «Ни к чему. Никого у меня ближе его нет. Единственный он, кому я беспрекословно доверяю. И все же, что он задумал?»